Глава 15. Первая ночь Не стоит нервничать, Чистый В этом месте невозможно причинить вред другому разумному Без тяжелых для себя последствий Зачем ты здесь? Я медленно опустил руки на стол Отсутствие оружия оказалось для меня полной неожиданностью Я уже привык к тяжести меча и довода И теперь чувствовал себя неуютно Захотелось удовлетворить любопытство. В голосе Баала послышалась усмешка: Знаешь, на моей памяти слуги создателей смогли убить лишь двух владык, и оба раза, убитые через пару часов, уже вынашивали план мести. Осмодеос же умер окончательной смертью. Я даже представить себе не могу, как это произошло. Не расскажешь, как он погиб? Упал в бездну, и Тима не упустила такой подарок: Проклятие! Лицо собеседника исказилось в злобе. «Жалкое никчемное недоразумение. Похоже, я поторопился с выводами. Ты идиот, хоть понимаешь, что натворил? Ты усилил врага, усилил элитным бойцом. Жди, когда за твоей душонкой придут мои слуги. Жди и бойся». Время пребывания в профицепат информаторий и стекло. Производится перенос в информаторе. Твою мать! Кто меня тянул за язык? Сказал бы, что лично убил, или вообще промолчал. А теперь на меня начнется охота. Хотя ничего не изменилось. За мной и так шла слежка. Целых три метки стоит. Более того, я теперь предупрежден и буду настороже. Из библиотеки меня выбросило, стоило только пожелать этого. Я вновь стоял посреди степи, в обществе чёрно лисы и двойника, на плече которого сидел ворона. «Рассказывай!» Тут же потребовал птиц. «Вы что, все это время стояли здесь?» «Боец, не заставляй меня думать о тебе плохо!» прокаркал пернатый. «Что узнал о Лимбусе?» Через пять минут я завершил краткий пересказ всего, что удалось узнать, и мы двинулись в сторону гор, которые поначалу приняли за полосу леса. Моё усиление зорких глаз с трудом помогло разобрать, что возвышается на горизонте. Двигались быстрым шагом. Местность открыта, опасность обнаружится издали, а время до наступления ночи оставалось четыре часа. Я наконец-то решил выделить время на распределение очков таланта. Уж больно много их накопилось. Иноценс номер 13. Тебе доступны следующие таланты. Укрепление тела 4. Жертва. 8 единиц таланта или 1600 сил воли. Сияние разума 4. Жертва. 15 единиц таланта или 3000 сил воли. Величие духа. Жертва. 2 единицы таланта или 400 сил воли. Подумав, решил усилить в этот раз дух и тело. Что-то мне подсказывало, в лимбе придется много сражаться, и физическое усиление окажется нужнее. Иноценс номер 13. Усвоен талант укрепления тела 4. Модификация естественная броня. Время адаптации таланта 10 часов. Иноценс номер 13, усвоен талант величия духа, модификация влияние на реальность. Время адаптации таланта 1 минута. Потратив 10 очков таланта, я задумался, куда вбросить оставшиеся, но успел лишь поразмыслить, что означает влияние, как перед глазами вспыхнула надпись Иноценс номер 13, талант влияния на реальность, полностью усвоен, теперь твоя душа, адапт воли, влияет на причинно-средственные связи, незначительно изменяя реальность в твою пользу». Я, осознав прочитанное, тут же запустил второе усиление духа, нисколько не удивившись резкому повышению стоимости таланта. Иноценс номер 13. Усвоен талант. Величие духа 2. Модификация. Усиленное влияние на реальность. Время адаптации таланта 10 часов. Осталось лишь 2 очка таланта. Текущие требования выглядели внушительно. Укрепление тела 5. Жертва 16 единиц таланта или 3200 сил воли. Сияние разума 4. Жертва 15 единиц таланта или 3000 сил воли. Величие духа 3. «Жертва. 24 единицы таланта. Или 4800 сил воли. Требование. Укрепление тела пять. Сияние разума четыре». «Это что, получается, я правильно делал, что прокачивал сначала тело и разума?» «Боец, впереди что-то движется!» – прокаркал пернатый. «А ты идешь, словно деревенский дурачок по городу. Разуй глаза, бестолочь шаролупая!» «Налеко впереди и правда кто-то двигался, пересекая нам путь» черт на таком расстоянии ни хрена не видно кто там разумно или горила Радовало, что цель одиночная и нас похоже еще не заметили смотри как целенаправленно идет прокаркал ворон словно по дороге мы также же идем не согласился я местность ровная позволяет через четверть часа станет видно прав ли я проворчал пернатый я оказался прав мы действительно вышли к дороге Шириной чуть больше 4 метров, явно давно неиспользуемая. Сквозь асфальт тут и там пробивается трава, но самое главное пятна крови, которые тут же обнаружила Нюша. Они цепочку уходили в разные стороны. Так вот почему он так медленно плелся, произнес пернатый. Придется слетать на разведку. Может, это человек, и его удастся расспросить. Хвастате, когда научишься разговаривать, ты же точно знаешь, кто здесь прошел. Лисица тявкнула и носом потыкалась в мою ногу, словно показывая «человек». Ворон, невнято вырвавшись, сорвался с моего плеча и набрав высоту, полетел вслед неизвестному, оставившему на дороге кровавый след. Нюша, вновь тявкнув, направилась в ту же сторону, периодически останавливаясь и оглядываясь на меня с двойником. «Мол, чего встали? Пошли за мной». «К раненому, а точнее раненый. Мы подошли минут через десять». Ею оказалась немолодая женщина, одетая в хлощовый, так сказать, стартовый комплект одежды. Из оружия у нее имелось копье, на которое незнакомка опиралась при ходьбе. Наши шаги она услышала, когда до незнакомки оставалось метров двадцать. Остановившись, женщина развернулась и попыталась выставить перед собой оружие. Но покачнулась, ей пришлось опереться на древко, чтобы не упасть. «Люди!» – дрожащего от напряжения голосом произнесла раненая. Черт, да у нее все правое бедро разворочено. Как она еще не умерла от потери крови? Похоже, женщина держалась из последних сил, и они только что кончились. Не выпуская оружия из рук, незнакомка медленно осела на потрескавшийся асфальт. Я едва успел подхватить ставшее безвольным тело, чтобы голова не ударилась о потрескавшуюся, но по-прежнему твердую поверхность. Дружище, отстегни скатку с одеялом, приказал я двойнику. Тот все понял правильно. Снял с вещь мешка завернутое в валик одеяло и, не разворачивая, положил в указанное мною место. Осторожно опустив голову раненой на импровизированную подушку, я сбросил с плеча лямки и развязал горловину мешка. «Где эта чертова аптечка?» Промыть рану специальным раствором, затем нанести заживляющую мазь по краям, напоследок наложить бинт, не сильно, но сжав между собой края тянущегося через бедро рваного пореза. Такое повреждение могла нанести только твари. Пришлось поставить женщине укол антибиотика, которых в аптечке осталось всего два, и обезболивающий. «Ты кто?» Голос раненый очнувшийся во время укола, заставил меня вздрогнуть. Я впервые посмотрел на незнакомку и выргался про себя. Первую глазницу незнакомки прикрывала кожаная нашлёпка, а с лба до самого подбородка тянулся старый извилистый шрам, полученный явно до попадания в чистилище. «Новичок, первый день в Лимбусе». Тогда понятно. А то я решила, что брежу. Незнакомец помогает мне с ранением. А ты, парень, просто ночь пережить хочешь. Помоги подняться, я посмотрю, где мы». Последнюю пару часов словно в тумане шла. Я помог женщине встать на ноги, во что сначала не верил. Столько крови потерять, и порез сильный. Но раненая смогла меня удивить. Незнакомка, едва увидев ворона с чернобуркой, отшатнулась, чуть вновь не грохнувшись вместе со мной. Зло выругавшись, она процедила сквозь зубы. О таком предупреждать нужно. Ты где набрал этот зверинец? Это мои друзья, ляпнул я первое, что пришло на ум. Потом расскажу, может быть. Расскажешь, если успеем добраться до руин, подтвердила женщина. Ночь длинная. Черт, еще час идти до малого убежища. Нужно поторопиться. И мы поторопились. Меня и с двойником по очереди помогали Джессике, как представилась женщина. Буквально волоча ее на плечах. В одиночку она не прошла бы и десятка шагов. К руинам вышли, когда начало темнеть. Здесь в лимбусе ночь наступала медленно, как на Земле. Это и позволило нам добраться до защищенного места — мизерной часовни на окраине разрушенного поселка. Круглое каменное строение с конической крышей, пару метров в диаметре и четыре в высоту, с мощными окованными железными полосами дверными створками. Внутри мы едва поместились. Места было совсем мало. Едва всего шли, Джессика произнесла. «Алтарь в центре. Макс, влей в него процентов пять от своей чистоты души или своих ресурсных очков, какие у тебя имеются. Это поможет заблокировать дверь и зажжет свет Творца, который отгонит тварей. Не скупись, оно того стоит. Я, похоже, сейчас потеряю сознание». Мы еле успели подхватить новую знакомую, которая в очередной раз начала падать. Осторожно опустив ее на пол, я оставил женщину на попечение двойника а сам бросился к тонкому каменному столбу, стоящему в центре часовни. Положив на него ладонь, вчитался в появившиеся перед глазами надписи. «Малый защитный алтарь, посвященный дворцу. Для активации алтаря необходимо мысленно наполнить его двадцатью силами воли или десятью процентами чистоты души. Время действия – одна ночь». Тут же, не раздумывая, влил пятьдесят сил воли и стал наблюдать за происходящими вокруг изменениями. Внутри часовни, до этого погруженных в полумрак, стало светло. Свет исходил от алтаря, стен и даже сводчатого потолка. Деревянная дверь исчезла, вокруг была сплошная каменная стена, что меня несколько напрягло. «Замуровали, гады!» – забилась в голове паническая мысль. Но я ее тут же отогнала. Кто знает, какие твари бродят здесь по ночам. Может, им подобные двери на один удар. Это была самая длинная ночь в моей жизни. Минут через 10 после активации алтаря за пределами часовни послышались рев скрежет, голкие удары, и даже треск ломающихся камней. Затем на некоторое время все стихло, после чего в ушах стал слышаться невнятный шепот. Сперва ненавязчивый, со временем он стал надоедать. Кто-то явно желал пробраться в наши головы. Заскулила Нюша, двойник опустился на колени, обхватив голову руками. В полубеспамятстве застонала Джессика. Ворон, усевшись на алтаре, грязно выругался. «Проклятое порождение тьмы!» Шепот прервался через пару часов, когда к часовне подошел кто-то крупный. От поступи неведомого гиганта вздрагивал каменный пол. Раздался устрашающий рев, от которого каменные стены задрожали. В ответ послышалось шипение. Несколько тяжелых гулких ударов, и шипение сменилось криками боли. На какое-то время наступила тишина а затем по часовне нанесли мощный удар затем еще и еще дурацкое чувство когда ты находишься в помещении которое может в любой момент разрушиться и ничего не можешь сделать только ждать молять всем богам чтобы все скорее закончилось дожимать ствол ружья побелевшими от напряжения пальцами проклятие та тварь что беснуется снаружи как с такими монстрами бороться Часовня выдержала. Гигант обиженно взревел, еще раз ударил по защищенному месту и, тяжело топая, удалился на поиски более легкой добычи. Наконец, наступило затишье. Я все это время стоявший на ногах, позволил себе расслабиться, опустившись на корточке. Раз уж такая тварь не смогла добраться до нас, можно отдохнуть, пока не вернулись проклятые шептуны. Сам не заметил, как уснула. Очнулся от визга снаружи, верещали так, словно кого-то жрали живьем. Похоже, местные твари не очень дружны между собой. В отличие от тех, что в лабиринте. Ну да, здесь заключенных на порядок меньше, а питаться чем-то нужно. Вот пусть ужурят друг друга, а я постараюсь поспать еще пару часиков. Следующее пробуждение было иным. Меня разбудила алая надпись, каким-то образом выдернувшая из сна. С трудом сфокусировав зрение, прочела. Иноценс номер 13. Талант, усиленное влияние на реальность, полностью усвоен. Теперь твоя душа, адепт воли, влияет на причинно-следственные связи, частично изменяя реальность в твою пользу. Иноцентс номер 13. Талант и естественная броня полностью усвоен. Теперь, используя силу воли, ты можешь создавать вокруг тела ауру воли, ослабляющую любое постороннее воздействие на 10%. Затраты на активацию. 50 сил воли на ослабление того воздействия. Твою же бабушку. «Это что, получается, я теперь могу воздействовать на окружающее одним лишь присутствием? Что-то не верится». «Десятник, чего завертелся? Спи давай, пока есть возможность!» Приказным тоном проворчал ворон. Я осмотрелся. Нюша сопела, приткнувшись между мной и двойником, который лёг на бок и сейчас пал, поджав под себя ноги и подложив правую руку под голову. «Проклятие, ведь он совсем как настоящий человек. Правда, говорит только по делу, если спросишь о чем то Не жалуется, хотя видно, как ему тяжело приходится. Пожалуй, двойник сейчас — это моя копия до попадания в чистилище. Такой же худощавый, взгляд спокойный, мягкий. Пару дней назад, увидев себя в отражении источника, я с трудом сдержался от ругательства. С водной поверхности на меня смотрел настороженный колючий взгляд убийцы. Тогда не было времени задуматься над изменившейся внешностью. Зато теперь, имея перед глазами с чем сравнивать, я начал осознавать всю глубину произошедших со мной изменений. Черт, да я из простого парня превратился в неизвестно кого. Еще бы доверял меньше каждому встречному. Все не дойдет до меня. Здесь каждый сам за себя. За размышлениями не заметил, как вновь провалился в сон. Тяжелый, с погонями монстрами и прочими атрибутами кошмаров. В очередной раз проснувшись, решил: нахрен такой отдых. Лучше замось с инвентаризацией вооружения и прочим имуществом. Полупустая аптечка, набор выживальщика, набор оружейника. Несколько свертков и фиалов с ингредиентами. Остатки капсюлей, пороха, пустые гильзы, кортечь, Немного еды, кое-какие вещи, необходимые в дороге. Желудок при виде пищи зарычал, словно раненый хищник. Твою же бабушку с творившимся вокруг безобразием. Я совершенно забыл о еде. И теперь когда стало более-менее спокойно. Организм потребовал возмещения потраченных калорий. Что ж, пора испробовать в деле мою скатерть-самобранку. лань Творца. «Готовит на четверых, говоришь, в самый раз». Я расстелил перед собой небольшой отрез плотной белой материи и мысленно пожелал потратить сорок сил воли. Миг и помещение наполнилось дуряющим ароматом свежей выпечки, отварного мяса и наваристого бульона, разлитого в пиалы. «Порази меня, Юпитер! Где ты был раньше, боец?» заорал ворон, до этого притворявшийся спячем. «Я тут от голода пухну, а он такие вкусности прячет!» «Подразделение! подъем. На горячую пищу потянулись все. Даже Джессика нашла в себе силы отлипнуть от стены. Нюша, обнюхав выделенную ей порцию, неожиданно для меня ухватила краюху хлеба и, вильнув хвостом, удалилась на противоположную сторону часовни. Я вспомнил, что Аня во время нашего посещения малой зоны безопасности тоже предпочитала выпечку. Неужели она сохранила части, если не воспоминаний, то вкусовых привычек? Черт, нужно разузнать об этом побольше!» «Максим, как так вышло, что ты очутился здесь с младшим братом?» — поинтересовалась новая знакомая. Да еще до Лимбуса добрались. «Женщина, ты задаешь слишком личные вопросы!» — Возмущенно прокаркал ворон, освобождая меня от ответа. В этот момент я был благодарен пернатому, ведь мой ответ услышал бы и двойник. Кто знает, какова будет его реакция на услышанное. «Ага, ты еще больше интересуешь крылатый, говорящая птица». Я даже не слышал о подобном. Еще собака эта. Чистый цирк, по-другому не скажешь. Я это не настаиваю на ответах, а вот шериф любой цитадели потребует объяснений. Наш разговор прервал мощнейший удар. Часовня загудела, словно колокола, но выдержала. Снаружи раздался утробный рев, которым с трудом, но можно было различить слова. Одноглазые! Я нашел тебя! Я тебя убью! Сука, выжил! выругалась Джессика, а затем крикнула. «Ничего, которого у тебя, селенок, поубавится. Посмотрим, как ты запоешь". «Убью Новый рев и новый удар, от которого часовня заскрежетала. «Выходи!» «Фемина! Не желаешь нам поведать, с кем ты так мило общаешься?» Едва снаружи поутихло, ворон вернулся на алтарь, устаившись одним глазом на женщину. «У меня имеется встречное предложение». Попыталась улыбнуться Джессика. «Вы рассказываете, как собрались с такой компанией, а я отвечу на ваши вопросы». «Ответь на один вопрос». Я похлопал ладони по прикладу довода. «Этим можно убить ту зверюгу, что ошивается снаружи? Убить измененного? А патронов не жалко?» Отступление двадцать Страж пропустил их. Более того, я помогла разумной обезьяне, перевязав ту рану. Благодаря этой небольшой помощи ей удалось выяснить, как давно через портал проходили разумные и в каком количестве. «Это был он, я уверена», – запальчиво произнесла Эльфийка. «Мы отстаем на какие-то несколько часов. Если поторопимся, догоним в течение дня». «Не стоит спешить, сестра». Абиэль, в отличие от девушки, был спокоен. Более того, он давно изменил свое отношение к Хуману. Благодаря мальчишке он вырвался из чистилища, буквально пробежал через лабиринт и сейчас стоит в преддверии Лимбуса, в то время как сотни, тысячи перворожденных топчут песок красной зоны. За порталом их ждала ночь и смерть. Они не успели даже переброситься порыв раз, как их растерзали твари, набросившиеся со всех сторон в большом количестве. Рай, очнувшись в зоне воскрешения, с удивлением обнаружила рядом своего спутника. «Кажется, мы поспешили», Произнес брат. Впереди нас ждет веселая ночь. Девушка не успела ответить, так как перед ее глазами появились алые надписи. Быстро пробежав их, она остановилась на последней строчке. Реус номер 138 466 738 994. Приготовьтесь к бою. Перенос из безопасной зоны произойдет принудительно через 10, 9, 8.